Женские половые органы. Органа Гениталия феминина. У женщин к внутренним половым органам относят яичники, матку с маточными трубами и влагалище, к наружным большие и малые половые губы и клитор.